763. гуру Держаться надо неотделимо. Сгущена тьма. Но скоро наступит разряд светлых энергий. Надо именно разбить фокус на гнетение тьмы. Потому сгущению не препятствует, дабы разбить сразу одним мощным ударом. Но для сознания тяжек этот момент, но зато и облегчение будет чувствоваться резко. Темные пользуются моментом сгущения, чтобы вредить. Будьте на страже, изыскана тьма. Сон первый. Грозила какая-то неприятность. Но друзья пошли и доказали по записям, что я говорил правду. Сон второй. Моя лодка стояла около другой, большой. В нее пересела другиня. и моя лодка носом стала погружаться в воду и черпать ее. Я велел ей немедленно оставить мой чел. В нем был еще один человек, кто, не знаю. Сон третий шел с друзьями по берегу реки и был босиком. Увидел небольшую змею, и мы ее обходили.